Глава 30. Палата номер 27 находилась в глубине мужского крыла, рядом с процедурной. Номер, написанный мелкими черными цифрами, почти стерся, но все еще читался. Дверь была закрыта. Илан попытался хоть что-нибудь разглядеть через круглое окошко, но не смог из-за слоя вековой пыли на стекле. Он вставил ключ в замочную скважину, повернул, услышал характерный щелчок и вошел. Небезопаски. Вошел и попал внутрь собственного кошмара. Палата оказалась в точности такой, как в его сне. Кровать с прутьями, лампочка на потолке забрана синей решеткой. Даже комод на том же самом месте. Просто не исчезли. Матрас был весь в мерзких коричневых пятнах. Комната состарилась, но это была она. Палата номер двадцать семь. На дальней стене кто-то написал по диагонали черным маркером. «Оставь надежду всяк сюда входящий». Илан подошел ближе. В его кошмаре мужчина с наволочкой на голове спрятал внутрь одного из прутьев кусок простыни с вышитой надписью «ИИАН-2-10-7». Он судорожно сглотнул, потянул на себя третий по счету стальной столбик И тот поддался, но оказался пустым. «Ну где же ты, проклятая тряпка?» Илан понял, что разговаривает сам с собой. Он выпрямился и потер ладони. У него не осталось сомнений. Паранойя в курсе насчет его сна. Гаде с сообщниками заставляют его пережить кошмар его. Сбитый с толку, он долго размышлял и переформулировал вопрос. Что, если воспоминания о сне ему внушили? Накачали наркотиками и загипнотизировали, транспортировав прямо в мозг образ висельника из палаты номер 27. Одни воспоминания загрузили без его ведома, другие стерли. Да, могло быть и так. Это единственное разумное объяснение. Илан подумал о родителях. Они изучали тайны и загадки памяти и их убили. Может, все происходящее связано сейчас с исчезновением матери и отца, с их судьбоносными исследованиями? Но какая тут связь? Зачем его привезли сюда вместе с другими игроками? Илан был растерян, напуган и ничего не понимал. Он стер пыль с окошка рукавом куртки и посмотрел через стекло. Санитара из сна звали Алексис Монтень. Существовал ли такой человек в реальности? Работал ли когда-нибудь в этой клинике? Или он плод больного воображения? Если сон имел нечто общее с реальностью, где-то должны были остаться следы санитара? Возможно, в больничном архиве. Илан продолжил осмотр. В ящике комода обнаружилась маленькая Библия в черной обложке, на которой стояло имя Люка Шардон. Шардон. «Не так ли звали арестанта, которого конвоировали те офицеры?» Илан закрыл глаза и вспомнил. «Да, именно так его и звали. Шардон». Илан пришел в смятение и судорожно перелистал Библию. Уголки всех страниц были загнуты, книга пахла старой бумагой и пылью. Илан, в отличие от Шардона, никогда не верил в Бога. Он сунул томик в карман. Возможно, она элемент игры и позже пригодится ему. В ящике лежали черное распятие, колода карт Таро и рисунки страшных мифологических зверей, очень тщательно выполненные тушью. Значит, Шардон – автор росписи в терапевтическом кабинете и ближайших коридорах. Непонятно, это часть игры или Шардон был пациентом клиники до того, как убил 8 человек? Пациент палаты номер двадцать семь был, как и Илан, талантливым рисовальщиком. Вот только сюжеты выбирал мрачные. «Вы отлично поработали, Гадес. В чем подвох?» Илан перешел на шепот. Он заметил камеру в одном из углов, понял, как странно выглядит его судорожное жестикулирование, взял себя в руки и сделал глубокий вдох. Слава богу, он в клинике не один, другие кандидаты в той же лодке. Илан взял распятие, колоду карт, рисунки, сунул их за резинку брюк и сосредоточился на игре. Его отправили в эту палату, значит он должен найти что-то определенное. Возможно, маленького черного лебедя или следующую наводку, которая поможет продвинуться вперед или хотя бы прояснить ситуацию. Он быстро обнаружил спрятанный под матрасом конверт с двумя новыми ключами и инструкциями. Илан окончательно и бесповоротно включился в игру. Паранойя распахнула перед ним свои двери.